Глава четвертая. Никакого пака в библиотеке не оказалось. Он, конечно, сюда и не думал заходить. Книги валялись грудой, как и раньше. — Странно, — сказал Изя, растерянно вертя головой. — Он же сказал, что отберет все по социологии. Он сказал, он сказал, — сквозь зубы проговорил Андрей. Он пнул носком башмака, подвернувшийся под ноги. Пухлый том повернулся... и сбежал по лестнице, обвел все-таки в конце концов, обвел косоглазый еврей дальневосточный. Он сам толком не понимал, в чем заключается хитрость дальневосточного еврея, но всеми фибрами души чувствовал «обвел». Теперь они шли, прижимаясь к стенам. Андрей по правой стороне улицы, немой, который тоже понял, что дело дрянь, по левой. Изя полез было на середину, но Андрей так на него гаркнул, что архивариус опрометью вернулся к нему и пошел след вслед, возмущенно сопя и презрительно фыркая. Видимость была метров пятьдесят, а дальше улица представлялась словно бы в аквариуме. Все там мутно дрожало, отсвечивало, поблескивало, и даже вроде бы какие-то водоросли струились над мостовой. Когда они поравнялись с кинотеатром... Немой вдруг остановился. Андрей, следивший за ним краем глаза, остановился тоже. Немой стоял неподвижно, он словно к чему-то прислушивался, держа обнаженный тесак в опущенной руке. — Гарью несет, — тихонько проговорил сзади Изя. И Андрей сейчас же почувствовал запах гари. — Вот оно, — подумал он, стискивая зубы. Немой поднял руку с тесаком, — махнул вдоль улицы и двинулся дальше. Они прошли еще метров двести со всей возможной осторожностью. Запах гари усиливался. Запах горячего металла, тлеющего тряпья, солярки и еще какие-то сладковатые, почти вкусные запахи. — Что же там произошло? — думал Андрей, стискивая зубы до хруста в висках. — Что он там учинил? твердил он в тоске, что там горит. Это же там горит, несомненно. И тут он увидел пака. Он сразу подумал, что это пак, потому что на трупе была знакомая куртка из выцветшей голубой саржи. Ни у кого в лагере больше не было такой куртки. Кореец лежал на углу, разбросав ноги, уронивший голову на самодельный короткоствольный автомат. Ствол автомата был направлен вдоль улицы в сторону лагеря. Пак был какой-то непривычно толстый, словно раздутый, и кисти рук у него были черно-синие и лоснились. Андрей еще не успел как следует понять, что же он на самом деле видит, как Изи с каким-то карканьем оттолкнул его, бросился, отдавив ему ногу через перекресток и упал рядом с трупом на колени. Андрей сглотнул и посмотрел в сторону немого. Немой энергично кивал и показывал тесаком куда-то вперед, и Андрей разглядел там, на самой границе видимости, еще одно тело. Кто-то там лежал еще посередине улицы, Тоже толстый и черный, а сквозь марево видно было теперь, как поднимается над крышами искаженные рефракцией столб серого дыма. Опустив автомат, Андрей пересек перекресток. Изи уже поднялся с колена, подойдя, Андрей сразу понял, почему от трупов в голубой сарже невыносимо тянуло сладким и тошным. «Боже мой!» проговорил Изи, поворачивая к Андрею залитое потом помертвевшее лицо. Они же его убили, подонки. Они же все вместе его одного не стоят.